Эпилог. Зоам Ватлур. Прошло уже больше месяца с тех пор, как его привезли сюда. Зоам Ватлур прекрасно знал, что это была тюрьма, и понимал, что выйти отсюда у него нет ни малейшего шанса. Но нужно было работать и надеяться. Ему выделили прекрасные апартаменты в Нью-Йорке, целый пентхаус. Панорамный вид через непробиваемые стекла. Высокие потолки, просторная студия, спальня и санузел. И никакой техники, связи, интернета, чтобы, не дай бог, он не нашел способа связаться с кем-то, кто поможет ему бежать. Если не научиться использовать их электрические сети и водопровод в подобных целях, то кроме как уболтать кого-то из прислуги или охраны, вариантов нет за остальной дверью единственной которая выходила из его помещения был тамбур а уже дальше помещение охраны и еще невесть чего точнее он не знал ведь с тех самых пор как его привезли сюда на вертолете снаружи не было ни секунды так что знал только о том мимо чего проходил в свое пожизненное место обитания Если рассуждать философски, то это были царские покои по сравнению, например, с тюремной камерой-одиночкой с унитазом и нарами. Но для того, кто готовился стать царем планеты, все равно, что плевок в душу. Ему оставили много книг и журналов и готовы были приносить еще, если он попросит. Слуга готовил для него еду или приносил из ресторана, он не спрашивал, откуда бралась пища, но его пожелания по кухне учитывались. Холодно, вежливо, неизменно. Зоамбат Лур много раз задавался вопросами, почему они поступили столь гуманно с его точки зрения. Вполне возможно, что боялись его гнева, когда его прилетят спасать и надеялись на милосердие. Впрочем, это было скорее мечтой, а не реальностью. Или, что более вероятно, они показывали этим ангелочкам Кен Шо, что умеют быть милосердными. Это не милосердие, идиоты, это пытка. Милосердием было бы убить его, и он часто представлял, как выберется отсюда, найдет всех тех мерзавцев, которые посмели заточить его, и собственными руками будет тянуть из них жилы, вырывать сердца, разбивать головы, выкалывать глаза. Масштаб увечий мысленно причиненных неполноценным тварям-землянам рос с каждым днем. А вот попытки как-то заинтересовать охрану или слуг, увы, нет. Или они проверяли его, или были неподкупные, но ни разу ни словом, ни жестом, ни даже мимикой не выказали лояльности. Впрочем, прошел только месяц, все еще впереди. Сегодня был хмурый, пасмурный и холодный день. 44-й день заключения. Зуам Ватлур сидел в кресле у окна, рядом с и читал «Фауста Гетте» жалуй, поэт был интересной личностью, ведь тонко чувствовал пороки человека. Главное, в чем они и не сходились, так это в том, что Зоам Ватлур не считал пороки недостатками. Он считал их возможностями, но книга все равно была хороша. Такие произведения позволяли ему на время отвлечься от суровой реальности. Новости и газеты он не читал его, не волновали успехи и неудачи землян. Было наплевать и на то, как они реагировали на то, что узнали о согласии, о нормальных расах, названных новыми учителями несогласными. Дурни, это вы несогласные. Вы несогласны с тем, какова природа человека, вечно пытаетесь ее изменить». Дверь открылась, и он лениво оглянулся посмотреть. «Это охранник или слуга?» Но в его гостиную вошли Сэмюэл Джулиани и Волси Гош. «И что вы забыли здесь, а?» «Здравствуйте, Зуам Ватлур», — слегка склонил голову представитель Кеншо. «Ниже кланяйся, будущий раб». «Не могу пожелать вам того же», — холодно ответил он и посмотрел на Джулиани, который даже не стал здороваться. «А тебе я желаю лишь долгой и мучительной смерти, куорт Примечание, видимо, какое-то ругательство на языке Зуул. Однако его оскорбление и попытка унизить визитеров не увенчались успехом. Они уселись в два кресла, стоящие рядом. «Надолго, что ли, пришли? Валили боевые из моей тюрьмы, а лучше из моей планеты». «Спасибо за разрешение сесть», — холодно сказал Джулиани. «Да кто тебе разрешил?» «О, я смотрю, читаешь Фауста». «Я – часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо». Примечание словами Фистофеля из Фауста Иоганна Вольфганга Гёте. «Это же про вас, не так ли?» «Сволочь!» Порой ему самому казалось, что своими действиями он лишь ускорил сплочение землян вокруг согласия. Но нельзя выдавать мысли. Он улыбнулся полковнику и откинулся в кресле. «Я хотел бы рассказать вам, что я узнал», — спокойно начал говорить Волси Гош. «Да кому вообще важно, чего ты там хотел бы?» Зоам Ватлур снова уставился в книгу, нарочно игнорируя посетителей. «Ваше устройство было интересным, функционал хороший, но мощности маловато. У вас проблемы с выходом энергии», — сообщил ему противный лысый мужчина. Впрочем, второй тоже был не слишком волосатым, но информация верная. Еще, летя в их шаттли, Зоам Батлур подметил, что уровень контроля за энергией у них выше на порядок или на два. Зато нет видения всего масштаба. Если ты не можешь сделать маленькое устройство достаточно мощным, то можешь сделать его достаточно большим. «И зачем мне это знать?» — все-таки спросил он, прикрыв книгу, и тут же припомнил цитату из нее. Что нужно нам, того не знаем мы. Что ж, знаем мы, того для нас не надо». Примечание здесь и далее. В мыслях Зоама Ватлура в кавычках указана цитата из ранее обозначенной книги. «Затем, что наш зонд-разведчик передал информацию, мы обнаружили ваши корабли за три тысячи световых лет отсюда, и теперь понимаем, откуда вы явились. Это нас удивило, но я все же хочу спросить, «Осознаете ли вы, что вашему флоту не одолеть даже расу Кен-Шо?» «А сколько наших кораблей вы обнаружили?» — с улыбкой спросил Зуам Батлур. «Около сотни. Сильный флот, огромный размер. Много солдат и истребителей, но это все мелочи». «Боже, какой наивный ты и правда считаешь, что нашел флот? Да это просто авангард, придурок. Мелкая партия, не более того». «Я бы хотел вам рассказать, как однажды раса подобное вам уничтожила наших основателей Тиен. У них был большой флот, и те не удержали их вдали от родного мира. Мы догнали и сожгли в свете сверхновых все их планеты, и с тех пор сильно продвинулись вперед в вопросах обороны. Даже десять тысяч кораблей, подобных вашим, не справились бы с флотом согласия. Тут Зуамбат Лур не выдержал и начал смеяться. «Десять тысяч! Вот ведь спасибо, идиот! Ты только что рассказал о мощи собственного флота. Считай, что вам недолго осталось. Тот миг, когда сотни тысяч кораблей ворвутся в ваши миры и сожгут каждого уже близок, и вам остается только молиться своему никчемному богу. Но даже он не поможет в такой ситуации». Лишь тот достоин жизни и свободы, кто каждый день за них идет на бой. Так вот, вы прилетели с самых окраин галактики и потому ни разу не слышали о согласии или о темных, как нас называют несогласные расы». Зоам прикрыл глаза ладонью. «Вы думаете, что мы с Неши?» «И это заявляет ваш умнейший представитель Кеншо. Какая безалаберность!» «Пришлите уже кого-то достойного диалога, с Зул!» «Вы знаете, Волси Гош, — он решил ответить рассказом на рассказ, — когда-то давным-давно, десятки тысяч лет назад, по местному исчислению, мои предки столкнулись с таким же союзом, как и ваше согласие. Где-то сотня рас и несколько тысяч планет. Победить их было намного проще, чем мы думали». Эти согласята так медленно готовились к войне, что мы успевали сжигать и захватывать целые миры, прежде чем те получали помощь от союзников. Половину мы уничтожили, а вторую половину сделали рабами. С тех пор Зуул сильно продвинулись вперед, мы полностью захватили Зуши, и уже тысяча раз и сто тысяч миров не могут представлять для нас сколько-нибудь значимую угрозу». «Можете сколько угодно утешать себя идеями о собственной непобедимости, это вам не поможет». «Вы ничего не знаете о мощи согласия и ничего не говорите о численности ваших войск», — сухо подметил Джулиани. «А тебе кто давал слово, когда взрослые разговаривают?» «С чего бы мне следовало бы так поступить?» — он изобразил на лице удивление. «Мы все равно все узнаем», — пожал плечами полковник. Зоам Ваттлур улыбнулся и встал, подойдя к окну. «Вы видите, что там?» — спросил он, показывая на улицу. «Город?» — спросил Джулиани, и Зоам отрицательно покачал головой. «Нет, Олух, там дождь. Тысячи квадратных километров туч, из которых часами льет дождь. Кап-кап. Миллиарды капелек в секунду, триллионы в час. И зачем нам на них глядеть?» «Затем, что вы можете начать считать капли, это менее масштабное и менее бесполезное занятие, чем пытаться узнать численность наших войск, их положение и технологическую мощь. Дерзайте, полковник!» «Что ж», — снова взял слово Волсегош, — «вы могли бы нам сказать хотя бы для чего вы прилетали на Землю и ждали годами, плетя заговори и интриги?» «Этот мир должен был стать моим. Мне было интересно играть с его жителями, своими будущими рабами. Ну и, конечно же, я много времени потратил на то, чтобы не дать вам забрать планету себе», — ответил он Волси Гошу, а потом повернулся к Джулиане. «Ну что, полковник, как вы? Нравится ли вам под Кеншо, а не под Зуул?» «Вполне», — ответил агент. «Да уж, вы все наивные и глупы». Не бывает равенства, не бывает бесплатного сыра без мышеловки. Вы еще поймете, как глубоко заблуждались на их счет. Глупцы довольствуются тем, что видят смысл во всяком слове. Сейчас, пока они тут говорят со стороны второго рукавания, шимчится их флот. Пройдет шестьдесят четыре года, и корабли вынырнут около этой и других таких же планет. Зуам Ватлур, конечно же, состарится, но проживет необходимый срок. А вот они, жалкие людишки, потом и дня не протянут. Он лично попросит командующих изжечь в огне дренную планетку с этой мерзкой тюрьмой. Что предстоит всему творению? Все-все идет к уничтожению. Дождь за окном продолжал лить, и каждая капля из триллионов, падающих вниз или стекающих по стеклу, отмеряла новый километр, на который приближалась смерть к планете Земля и к этому их нелепому союзу.